Глава 23 К счастью, гору денег я так и не увидела. Эйден выписал чек. Моему удивлению не было предела, я даже помыслить не могла, что в этом мире существует чековая система. Да, я ее и в родной стране не видела. Что ж тут? Покажи еще раз, шепотом попросила я мага, когда мы сидели в холле Дома Советов в ожидании госпожи Ильстон. Эйден терпеливо протянул мне прямоугольник плотной бумаги. Сто тысяч золотом прошу выдать со счета Эйдена Реннольда госпоже Ильстон Фройзес. Я прочитала это уже далеко не в первый раз, буковки прыгали перед глазами. Дверь распахнулась, впуская в прохладное помещение тропическую жару и аромат цветов, которые росли в Листоне повсюду. Госпожу Ильстон я видела впервые и была поражена тем, как она выглядит. Высокая, подтянутая, с безразличным выражением лица, но в то же время участливым взглядом. На вид женщине было лет семьдесят, но держалась она настолько уверена, что, не глядя на полностью испчрённое морщинами лицо, ей можно было дать всего тридцать. Я кинула взглядом костюм из парчи глубокого синего цвета и чёрные туфли лодочки, а после взглянула на свои валенки. Я всё ещё носила валенки за неимением туфелей, только сейчас поняла, насколько нелепо выгляжу. Впрочем, госпожу Ильстон мой внешний вид не интересовал. Ее вниманием полностью завладел Эйден. «Господин Рейнольд!» — женщина мягко улыбнулась, протягивая руку для приветственного рукопожатия. Я отметила про себя этот странный жест, который не ожидала увидеть от представительницы женского пола, и тоже поздоровалась кивком головы. «Алена!» Мак коснулся моего плеча, представляя меня уже почти бывшей хозяйке моего будущего дома. «Алена Винерская покупает ваш дом, не я». «Вот как!» Теперь госпожа Эльстон взглянула на меня внимательно. Платье смотрела с восхищением, явно угадывая в пошиве мастерство эльфов, а вот на валенке посмотрела с недоумением. Я не стала объяснять, пусть думает, что хочет. «Нас уже ждут!» Эйден двинулся первым к двустворчатым дверям, за которыми скрывался кабинет главы города. «Сделку оформят быстро. Господин Пренеск сообщил мне, что ваши документы на дом уже у него, да и мы отдали именную карточку». Мужчина распахнул дверь и пропустил нас внутрь. «Я даже мельком не взглянула на убранство кабинета, слишком была занята тем, чтобы не упасть в обморок от волнения». Дальше кто-то что-то говорил, я не в попадке вала, а потом услышала звук, опустившийся на лист бумаги печати. «Госпожа Винерская, дом под номером семь на улице Океанской, теперь в вашем распоряжении». Словно сквозь толщу воды до меня донесся голос главы города. «В нем остается вся мебель и редкие растения в оранжерее в количестве двадцати трех штук. Перечислить название?» «Нет, благодарю», — сипло выдохнула я, хватаясь, за протянутую мне руку мага. В таком случае объявляю сделку удачно совершенной, завтра в восемь часов утра документ о присвоении вам имущества вступит в силу. У госпожи Ильстон будет сегодняшний день и вся ночь на то, чтобы попрощаться с домом. О, простите, женщина оборвала господина Пренеска. С домом я уже давно попрощалась, а мой муж уехал еще до рассвета. Мне нужно лишь забрать свои наряды, а после управляющий встретит новых жильцов. «Уже сегодня?» — неверяще переспросила я. «Сейчас!» — улыбнулась госпожа Эльстон. «Ты готова?» — шепнул мне Эйден, а я даже ответить ему не смогла. «Готова ли я вот так взять и сразу переехать?» Я всю прошлую ночь думала о том, какой станет наша с Соней жизнь на новом месте, но даже в самых смелых своих фантазиях не могла представить то, что нас ждет. Мак вывел меня на улицу под руку, там открыл портал и перенес нас в замок, в комнату, где уже была Соня. Дочка раскладывала на кровати свое пальтишко и теплые носочки, которые для нее отыскала няня где-то в шкафах. «Мам, я готова!» а Вот видишь, Эйден усмехнулся. «Твоя дочь вообще не переживает, а ты едва в обморок не хлопнулась». Я нервно улыбнулась, а потом позорно разревелась. Поздно вспомнила, что обещала Соне больше никогда не плакать, но это ведь были слезы счастья. «Мама! Мам! Дядя Эйден, почему мама плачет? У нас не будет домика, он тоже сгорел!» «Твоя мама плачет от радости, Сонь. Домик ваш, а пальто можешь не брать. На море тепло!» «Даже жарко!» — всхлипнула я и вытерла мокрые щеки, улыбаясь. «Да, милая, у нас есть домик, о котором мы всегда мечтали!» Мы стояли у ворот в новый дом спустя час, умытые, сытые, успокоившиеся. Я потрогала металлические завитушки на калитке и шагнула во двор, а Соня уже бежала впереди, и у порога ее встречал Форст. Я боялась, что управляющий, который прожил здесь почти всю свою жизнь, мог прикипеть к госпоже Ильстон, и новых хозяев не сможет принять, но оказалась не права в своих предположениях. Форст был искренне рад тому, что в доме будет жить ребенок и, как я узнала позже, у семьи Фройзес тоже была дочь, только она не дожила и до пяти лет. Я уйду, Макс задержал меня у входа. Вернусь немного позже. Принесу сундуки, а вы пока осваиваетесь. Спасибо тебе, я порывисто обняла эйдана Ты сделал для нас столько. Зря я думала, что ты чудовище. Я и есть чудовище, Алена. Мужчина грустно усмехнулся. Но ради себя я готов на все иди в дом, не смеши соседей своими валенками». Мак исчез в портале, а я еще недолго постояла на крыльце, прислушиваясь к заливистому смеху дочки, который звучал уже где-то наверху. Форст улыбался, когда я медленно бродила по холлу, внимательно разглядывая каждую вещицу. «Госпожа! Алена, зовите меня просто Алена!» Управляющий неверище взглянул на меня, на мои валенки, Алёна, ужин уже готов, прикажете подать сейчас или позже? Давайте сейчас, но только я схожу с вами на кухню. Здесь есть кухарка? Да, мы постоянно проживаем на территории дома, наши комнаты на нижнем этаже. На каком ещё нижнем? Мне не показывали его в прошлый раз. Простите, Форст явно нервничал, отводил взгляд. Хозяевам нельзя появляться внизу. Там комнаты-прислуги, подсобные помещения, кладовые. Вам там комфортно? Нижний этаж хорошо обустроен. Семейство Фрозерс с уважением относятся к своим рабочим. Хорошо, идемте на кухню. Форст пытался сказать, что и там мне делать нечего, но я его не слушала и уже шла к столовой. Ее я уже видела ранее, поэтому останавливаться не стала. Сразу юркнула на кухню. Кухарка, немолодая и очень полная женщина, суетилась у плиты. В кастрюле что-то булькало, на сковороде шкварчало. Но столы были идеально чистыми, даже грязной посуды я не заметила. «Добрый день!» Я поздоровалась, и кухарка испуганно обернулась на мой голос. «Добрый!» — ответила она и перевела вопросительный взгляд на Форста. «Наталья, как ты уже знаешь, госпожа Ильстон продала этот дом», — начал управляющий, а я зацепилась за привычное мне имя и дальше слушала вполуха. «Так вы новая хозяйка?» Женщина вытерла руки о передник и отошла от плиты, «Обогнула стол». Моё имя Наталья, а как прикажете обращаться к вам? — Алена, — тихо проговорила я, — просто Алена. В глазах кухарки мелькнуло что-то неясное, но тут же исчезло, словно она что-то вспомнила, но потом отогнала от себя эту мысль. — Госпожа Алена, ужин готов. — Просто Алена, пожалуйста. — Да, простите, прикажете подать на стол? — Наталья готовит умопомрачительные блюда, — улыбнулся Форст. Вы таких никогда не пробовали. Я тоже улыбнулась, а про себя подумала, что Форст не прав. Скорее всего, я пробовала многое из того, что готовит эта кухарка. Я схожу за маленькой хозяйкой. Управляющий откланялся и вышел из кухни. "Как давно вы работаете в этом доме?" обратилась я к женщине, которая уже вернулась к плите. "Без малого 40 лет. А вам сколько?" "65. Вы учились где-то?" «Да, в академии у меня бытовая магия. Академию я закончила с отличием, после чего меня взяла к себе на работу госпожа Ильстон. Она была моей преподавательницей, а в год моего выпуска уволилась и переехала на юг, взяв меня с собой. С тех пор я работаю здесь». «Откуда вы? Из какого края?» Наталья молчала. Я видела, как дрогнул половник в ее руке, а потом она отложила его, но ко мне не повернулась. «С запада». Я из столицы, единственного города этого мира, в котором и находится Академия Магии. Долго учились? Десять лет, как и все маги. А ваше имя? Кто вам его дал? Алёна. Голос женщины дрогнул. В кабинете на втором этаже в ящике стола лежат документы на меня и Форста. В них всё написано. Простите, пожалуйста, ваши вопросы заставляют меня нервничать, потому что я не понимаю. Не волнуйтесь. Я снова улыбнулась, желая снизить напряжение в воздухе. «Я лишь хочу узнать поближе тех, кто будет работать в моем доме». «Это имя дала мне мама. Она умерла во время родов, а воспитывал меня отец. Их имена тоже сильно отличаются от тех, к каким вы привыкли. Это у нас что-то вроде семейной странности. Называть детей необычно». «Как их звали?» «Николай и Ирина». «Говорят, эти имена были в какой-то из доступных простым гражданам книги путешественников, и моей бабушке они очень понравились». Я разочарованно поджала губы. Всего на миг мне показалось, что Наталья родом с Земли, и в моем доме будет моя соотечественница, с которой можно будет поговорить о чем-то родном. Но она всего лишь обладательница земного имени. Или же нет? Я с легким шоком наблюдала за тем, как Наталья наливает в тарелке красный суп — «Борщ! Обыкновенный борщ!» Потом она нарезала соленое сало и выложила на блюдо, а в отдельную миску насыпала сухари. «Если сейчас еще и сметану подаст!» «Сметана кончилась!» — воскликнула кухарка и взволнованно взглянула на меня. «Простите, не уследил за наличием!» «Ничего!» — я прервала ее. «Этот суп и без сметаны вкусный!» «Это...» — я проговорила, глядя Наталье в глаза. По её лицу пробежала тень, а в глазах мелькнула надежда, и я поняла, что не ошиблась. Наверное, с моей стороны было глупо допытывать человека вот так, но мне было жизненно важно знать, что я не одна. «Как ваша фамилия, Наталья?» «Вы имеете в виду второе имя?» «Нет, вы меня правильно поняли». «Не говорите никому, пожалуйста», — губы женщины задрожали. «Я всю свою жизнь скрываюсь, даже за город стараясь не выезжать». Как закончила академию, так и сбежала с госпожой Ильстон. «Вас мое имя не смутило?» — снова оборвала я ее, но уже счастливо улыбаясь. «А мою дочь зовут София. Ей пять». «Я не думала, но когда вы сказали про суп...» — Наталья перевела взгляд на тарелки. «Давно вы здесь?» «Чуть больше месяца примерно. Точно не знаю, у меня нет местного календаря». «И уже купили такой дом?» Глаза женщины загорелись восторгом, независтью, к моему удивлению. «Это не моя заслуга, уж поверьте. Путешественник, из-за которого я попала в молот, оставил мне свечную лавку, но её сожгла принцесса. Долгая история, но я обязательно расскажу позже. Вы в молоте, видимо, очень много лет. За это время на земле произошло столько всего... Я попала сюда в пятнадцать, и меня сразу определили в академию». Просветитель запретил говорить кому бы то ни было о моём происхождении, и тогда я постаралась забыть обо всём, что меня связывало с землёй. «Вы сказали, что ваша мама умерла. Это неправда?» «Правда, правда. Только умерла она на земле. А отец спился. В пятнадцать я сбежала из дома, собрав все свои вещи, но до города не доехала. Очутилась в Листене. Это городок, который находится рядом со столицей Западного Королевства» из столовой донёсся радостный виск сони и топот босых ножек. Послышалось ворчание Форста, и Наталья поспешно замолчала, отворачиваясь к плите. Соус, который она готовила к курице, подгорел, и его теперь только выбросить. «Приходите вечером в мою комнату, Наташ, мы поговорим». «Я не верила, не верила в то, что смогу найти в Молоте хоть одну родную душу. Я очень рада». «Я очень рада». Тихим голосом ответила женщина, а мне показалось, что она плачет. Утешать я ее не стала, ей нужно было пережить шок самостоятельно, и поспешила к дочери. Соня уже села за стол, а когда я вошла на кухню, дочка побежала ко мне. «Мамочка!» — она схватилась ручками за мою юбку. «Какая красивая у меня комната! Спасибо, спасибо!» Я не удержалась и обняла дочку крепко-крепко, так что малышка запищала, смеясь. Если что-нибудь случится с этим домом, и Соня вновь расстроится, я не переживу. Я уже неоднократно давала дочери надежду на лучшее будущее, но каждый раз обманывала ее не по своей воле. Надеюсь, больше не произойдет ничего плохого. Форст вынес под нос кухни, выставил на стол две тарелки с супом, блюдо с курицей и графин сока. «А вы с нами ужинать не будете?» Я кивнула на пустые стулья. «Не положено», — неуверенно ответил Форст, оборачиваясь на приоткрытую дверь. «Мы ужинаем на кухне». «Давайте сегодня сделаем исключение. Приносите тарелки сюда». Управляющий замялся, но потом улыбнулся и ушел, а вернулся с Натальей и принес с собой еще один поднос. Кухарка весь ужин не сводила глаз с меня и Сони, кажется, она даже забывала глотать. Методично пережевывала сыр время от времени, будто уходя глубоко в свои мысли. Я ее понимала. Проживи я пятьдесят лет в чужом мире, а потом встретить свою соотечественницу, вообще в обморок бы упала от радости. «Поблизости есть какая-нибудь лавка, где продаются банные принадлежности?» — спросила я, когда ужин был закончен. «Хочу купить мыло, масла и все такое. Можно ли мне в подобную лавку идти самой?» «Да, конечно. Вам нельзя лишь продуктовые», — ответил Форст. «За покупками провианта езжу я». «На чем ездите?» «В городской конюшне стоит ваша лошадь и карета. Они и также продавались вместе с домом. Удачная покупка!» — хихикнула я. Форст объяснил мне, где на торговой улице найти банную лавку, и мы с Соней отправились на прогулку. «Сначала зайдем, купим туфельки, да?» — предложила я, и дочка радостно согласилась. День подходил к концу, вот уже и солнечный диск коснулся горизонта, и воздух, наконец, стал чуточку прохладней. У меня кружилась голова от счастья, ароматов цветов, от морского бриза, который приносил с собой частички соли, и они оседали на губах. От свежести зелени шума ветра в листве деревьев, от рокочущих волн на пляже, до которого было рукой подать. Я никогда не бывала на морских побережьях, но еще будучи на земле, всегда мечтала, что когда-нибудь смогу накопить на поездку. И тогда бы я те две недели отпуска вспоминала всю жизнь. И вот я живу на море, в огромном роскошном особняке, который окружен цветущим садом. У меня есть личная кухарка и управляющий, а еще лошадь и карета. Я когда-то мечтала о новенькой машине из салона, но карета даже лучше. На торговой улице лавки с обувью, одеждой и безделушками располагались в самом начале, прямо за поворотом, чтобы богатенькие дамочки не заходили на территорию, где закупается прислуга. Мне было не очень комфортно чувствовать себя так, словно меня могут распять за то, что я переступлю невидимую черту. Но раз я теперь живу в этом городе, то должна принимать его правила. «Мам, вот лавка», — Соня указала пальчиком на одну из вывесок. Я удивленно взглянула на дочь, она фыркнула. «Я не умею читать, там сапожок нарисован». Входная дверь оказалась полностью стеклянной, что опять же убедило меня в отсутствии в листы неприступности. Колокольчик звякнул, когда мы вошли. И нас тут же встретила хозяйка. «Добрый день, меня зовут Малика. Чем могу помочь вам?» Девушка улыбнулась приветственно, но её взгляд упал на нашу обувь, и тогда у неё, кажется, пропал дар речи. «Нам нужны туфли. Мы переехали с севера только сегодня, и лёгкой одежды и обуви для местного климата ещё не приобрели». «Конечно», — она кивнула, — «вот здесь у нас представлена детская обувь». Малика указала на стеллажи, которые стояли вдоль стены слева от входа, потом указала вправо, а здесь женская мужская. Следующие полчаса мы с Соней мерили туфли, а из лавки ушли с заметно опустевшим кошельком. Мы переобулись сразу в лавке, а валенки оставили. Малика сказала, что покупки привезут к нам домой завтра утром, и я порадовалась тому, что не придется тащить все самой. А как завтра удивиться Форст, когда с утра обнаружат на крыльце двадцать пять коробок? А мои платьюшки сгорели. Соня остановилась посреди дороги и грустно посмотрела на меня. Те, которые ты покупала. Они были теплыми, милая. В Листыне нам такая одежда не нужна. Купим новые, да? Ура! В лавке с готовой одеждой нам пришлось ждать своей очереди, потому что единственная продавщица была занята двумя девушками. Клиентки... Одна с рыжими кудрявыми волосами, а вторая с длинной блондинистой шевелюрой сидели на софе и попивали пузырящийся напиток из узких бокалов. Пока хозяйка лавки представляла им платье, пошитые у лучшего дизайнера Южного Королевства. «Ты слышала, что госпожа эльстан продала свой дом?» — негромко спросила ржеволосая девушка у своей подруги, отмахнувшись от продавщицы, когда та показывала ей белоснежный сарафан интересно Ви, она продала дом какой-то женщине с ребенком, а вот тот дом, что был рядом с ее, завтра покупает один очень симпатичный господин, и я планирую увидеться с ним в Доме Советов». «Зачем тебе туда?» «Говорю же, увидеться с новым почти соседом». «Откуда ты узнала, что он симпатичный?» — хохотнула девушка, кивая продавщице, и та отложила зеленое платье в кучку других понравившихся. «Видела его». «Дом принадлежал моему брату, а брат как раз вчера зашел на чай к нам и привел с собой того господина. Почему-то он хотел оформить покупку дома тайно, но точно не знаю причины. Может быть, он какой-то очень важный человек, которому не нужна лишняя шумиха?» «Везет тебе», — вздохнула рыжая. «Я бы тоже хотела флиртовать с симпатичными господами, гулять с ними по ночному пляжу и радоваться жизни». «Но тебя же ждет скучная семейная жизнь», — закатила глаза ее подруга. Девушки рассчитались и ушли, и продавщица, наконец, занялась мной и Соней. Мы выбрали множество платьев, и я в какой-то момент перестала считать деньги, а когда вышли из лавки, то поняла, что в мешочке осталось всего три золотых монеты. Я так растерянно смотрела на них, что дочка заволновалась. «У нас нет денежек, да?» «Сегодня уже нет», — поморщившись, я вернула монеты в мешочек. Но дядя Эйден должен вернуть нам то, что спас из лавки. Он говорил, что хранит их у себя дома. Но нам больше ничего не надо покупать, да? Туфельки есть, платьишки есть. А пойдем завтра с утра на море. Когда нам привезут покупки, мы переоденемся и отправимся гулять, да? Да! Дома нас уже ждал эйдан Наталья развлекала его разговорами на кухне и заодно подкармливала салатом, которого в молоте наверняка никто не готовит, кроме неё. Я была уверена, что Наталья предпочитает готовить те блюда, которые ей привычны из земли, да это было видно по довольно жмурящемуся магу. «Очень вкусно! Примите мои искренние восхищения вашим мастерством, Наталья!» Эйден вытер руки о салфетку и поднялся с места, заметив нас. «Алёна, нам нужно поговорить наедине. Идём в гостиную». Соня осталась с кухаркой, а я увела Эйдена в комнату отдыха, что была на первом этаже. Там мы расположились у зажжённого на вечер камина, прихватив с собой по чашке чаю. «Я принёс сундуки. Они стоят в твоей комнате. Не волнуюсь, их никто не видел. Я открыл портал сразу в спальню». «Хорошо, я потом перепрячу куда-нибудь». «Кабинет закрывается на ключ, как я понял». «Алена, я пришел за Соней». Эйден устало откинулся на спинку кресла. «Закрыть проход в драконьи края нужно сегодня. Тироль готовится к наступлению, как мне удалось выяснить, и произойдет это в течение нескольких дней. А где Рангард? Не знаю, где он сейчас, но мы условились встретиться в одиннадцать часов у скалы». Когда маг говорил это, то отводил взгляд, и мне показалось, что мужчина что-то договаривает Я подозрительно взглянула на него, и Эйден развел руками. «Не выпытывай». «Ты лжешь, почему?» «Потому что», — буркнул маг, прикрывая лицо чашкой. «С Соней все будет в порядке?» «А ты сомневаешься?» «Ничуть, я верю, что ты не позволишь ей пострадать». «Вот именно. Одевай ее, я подожду здесь». «Одевать? Вот, блин. Мы... мы были в лавке с обувью, и валенки остались там». Я испуганно посмотрела магу в глаза. У нее есть только туфли и пальто. «Защищу магией», — отмахнулся мы «Вернемся поздно, не жди». Прежде чем я успела что-то сказать, мужчина вышел из гостиной. Я сидела, не шевелясь, и точно знала, что не смогу подняться с места до тех пор, пока не вернется Соня.